Судьба. Князь остался в Волкове. Ему были отведены парадные комнаты, куда из Милого перевезли нужные для обихода вещи. Из парадных этих комнат Алексей Петрович не выходил никуда. С утра ложился он тщательно одетый и выбритый на сафу и проводил на ней время, разглядывая ногти и думая. Когда в дверь просовывалась голова Александра Вадимовича, приносившего известие о судьбе переговоров с дочерью, князь показывал вид, что дремлет. Алексей Петрович отлично сознавал, что только здесь, близ Кати, последнее его спасение. Он понимал также, что с каждым днем его пребывания в Волкове увеличивается надежда на согласие Кати. Уже по всему уезду говорили о пощечине и о Саше, добавляя такие подробности, от которых дамы выбегали из комнат. Да и для самого Александра Вадимовича подобное положение вещей казалось самым подходящим. Он с утра отправлялся к дочери, садился в кресло у окна и говорил. «Фу ты!» Как пудрой здесь воняет? Прихорошиваешься? И в ответ на равнодушный взгляд Катя фыркало продолжал. Чего этим девкам надо, не понимаю. Ангела что ли тебе надо? Вот твоя мать, спокойная. Уж на что была женщина деликатная, с английским воспитанием, а приналёг я на неё и вышла за меня замуж, хоть плакала действительно много. Вот такие дела, дочка. Поплачешь, а будешь кнегиня. А дочь её он шёл к Алексею Петровичу, и если тот не притворялся спящим, садился у него в ногах на кушетке. трипало его за коленку и говорил: "Сдаётся без девка. И надо же было тебе так наблюдить мерзко. Ну уж ошибся, должен молчать. Одного не пойму, почему ты до сих пор не сватался. Повенчали бы уж вас, за границу бы уехали". Действительно. Не понимаю, от чего я раньше не сватался, отвечал князь, и после ухода Волкова смеялся про себя. Первое свидание жениха и невесты произошло в саду на скамейке. Волков привёл сначала князя, потом Катю. Сам же воскликнув: "Батюшки, телята в маленник ушли, убежал". Князь и Катя долго сидели молча. Катя перебирала концы платка, князь курил. Наконец он бросил папироску и сказал, отворачиваясь: "Если бы вы свои охоты шли за меня, любили, я бы на вас не женился". Катенька побледнела страшно, пальцы её запутались в узорах платка. Она продолжала молчать. "Давайте кончим это, повенчаемся". сказал он тихо и печально. Тогда краска стыда и гнева залила Катины щёки, она резко повернулась к нему. Я вас ненавижу, крикнула она. Вы мучаете меня, вы губите меня нарочно. Другого вы разве не нашли на свете? Катя, вы страшно умны. Вы всё должны понять, перебил князь поспешно. На будущей неделе мы венчаемся, да? Да, ответила она едва слышно, поднялась, постояла мгновение и ушла, не оборачиваясь. Употребление так называемой «щетки» очень древнего происхождения. Щетка приготовляется из капусты, хрена, тертой редьки и огуречного рассола. Едят же ее после перов. Но никакой щеткой нельзя было выгнать у гара волковской свадьбы, на которую собрался почти весь уезд. Словно на веселую ярмарку скакали, поднимая пыль по проселочным и почтовым дорогам, коляски, шарабаны, тарантасы... Даже трудно было понять, откуда вдруг взялось столько дворян в уезде. Только старики, дамы и девицы поместились в небольшой колованской церковке. Остальные гости расположились на паперти, держат цветы и овёс, чтобы осыпать князя и княгиню. Отец Василий в золотом облачении читал медовым голосом. Молодые стояли рядом на пунцовом платке, около них мальчик в грубой рубашке держал образ. Вокруг шёл лёгкий говор и шёпот нарядных дам. Екатерина Александровна со свечой в руках, глядела на огонь спокойно и серьёзно. Ужасно мила, ангел, шептали дамы. Князь, очень маленький от чёрного фрака, серьёзный и бледный, внимательно исполнял торжественный обряд. Когда священник поднёс вина, князь едва коснулся краёв кубка. А Катя выпила всё до дна, не отрываясь, словно жаждала. На клиросе запели Исаия и Ликуй. Священник соединил руки жениха и невесты. Катя, ударом колено преодолевая упругость шелка и волоча шлейф, быстро пошла вокруг аналоя, и все увидели, что князь сильно прихрамывает, стараясь поспеть за невестой. Нет, все-таки он мелок перед ней, решили дамы. Из церкви гости с молодыми во главе двинулись в Волково. При выезде из колывания Катенька увидела доктора Заботкина. Он в лесноплете не махал носовым платком. Она быстро отвернулась. В большом зале Александр Вадимович встретил молодых с иконой древнего письма. Нерукотворным спасом благословил и при гостях приказал внести приданое. Четыре парня в малиновых рубахах внесли большой серебряный поднос, на котором столбиками стояли черванцы. Вот, не суди, князь, чем богат ты, сказал Волков. Князь и княгини после благословения вышли в разные двери, переоделись и найдя друг друга в саду, просидели у пруда до тех пор, пока им не подали лошадей. Гости высыпали на крыльцо, набились в окна и громкими криками провожали молодых. Волков прослезился. Пир продолжался до заката. В сумерках в соседнем зале, где месяц назад в лунном свете кружилась Катенька, грянули с хором музыканты. На уже мало было кавалеров, способных двигать ногами. Девицам пришлось танцевать шерочка с машерочкой. Весельчаки заперлись в курительной и там грохотали. Старики сели за зелёное сукно. К полуночи капильмейстер, махая палочкой, до того намахался, что, мотнув носом, ухватился за барабаны и вместе с ним повалился как мёртвый. Этим окончились танцы, и дамы дочерми уехали, а молодёжь и мужья без дам остались ночевать. И до утра и ныли, и бились в карты, и наибушевали по дому. Кротищивы в саду показывали силу. Александр Вадимович уже давно потерял голову, и то разнимал Буянов, то присаживался к карточному столу, без толку глядя на карты и свечи, и всё что-то вспоминал. Не блядь ни рассвет, ни знойный июльский день не угомонили гостей, и только на третьи сутки разъехались последние из них от Волкова, имчались на застоялых конях без дорог в перегон и угон, забывая колокольчиками на страх мужикам, которые сняв шапки, долго ещё глядели вслед прокатившему, говоря: И ж ты, как пропылил дьявол гладкий. Доктор Заботкин весело на заборе и махал платком вслед поезду новообратных, выражая искреннее удовольствие тому, что всё наконец устроилось по-хорошему. Всё это время Григорий Иванович жил в умилении от себя и от людей. Умиление началось с того часа, когда перенеся Сашу в сторожку садовника на деревянную кровать, он остался сидеть один около заснувшей молодой женщины. Огарок в бутылке, поставленный на бочке, освещал дощатые стены сторожки, паутины в углах, разбитое окно, заросшее чёрным и глянцевым плющом, и между печью и стеной лежащую под полушубком Сашу. Она вздрагивала иногда в ознобе, натягивала полушубок, отчего открывались голые её ноги, или сползала по ла. Тогда Григорий Иванович вставал и заботливо поправлял одежду. Наклонись, он подолго глядел ей в лицо. Оно было кроткое и во сне, и казалось, что он где-то уж и видел и любил эти ясные родные черты. Но душе было тихо. Весь сегодняшний день отошел далеко в память, и было бы странно подумать сейчас о каком-то другом еще мире, кроме этой ветхой избенки и спящей Саши. Григорий Иванович вновь подсаживался к свече и, заслонив свет ее ладонью, слушал, как дышит Саша, или как птица, просыпаясь, ворочается в кусту, или вдруг принимаются шелестеть листочки осины. Ветерок, влетев в окно, колебал огонь свечи. Тогда Саша на лицо от скользящих теней во впадинах глаз точно хмурилась. Григорий Иванович указал, что только эту тишину, полную таинственного значения, он и должен любить. И самому теперь нужно стать таким же тихим и ласковым, как тень на Сашинном лице. Да какого же отчаяния не дошла? Какая же мука была у неё, если не жалость, побежала скорее, скорее и в пруд, в воду, и конец. Кто я перед этими муками? Комар, мрясь, думал Григорий Иванович. Полез к богатым, до тошноты счастливым людям. Явился со своим самомненьишком, с красной рожей. Очень, очень противно. А она проснется и спросит, как теперь жить. Что я ей отвечу? Служить буду вам до конца дней. Вот что ей надо ответить. Вот задача, простая и ясная. Вот в жизни и долг. Послужи такой женщине. Сделай так, чтобы забыла она. Григорий Иванович не замечал, что разговаривает вслух. Саша пошли делилась. Он обернулся, увидел, что она, приподнявшись, глядит на него большими тёмными глазами. Испугалась ли Саша этого бормотания или вспомнила давишни, или была ещё слишком слаба, только она подобрала ноги, натянула полушубок до подбородка и застонала. Григорий Иванович тотчас присел у её из головы и гладил её волосы, стал рассказывать про всё, о чём только что думал. Барин, милый, оставьте лучше меня. Ничего, ничего мне не надо. «Благодарю вас покорно», — ответила Саша, и заплакали и она, и Григорий Иванович. «Она горько, он от радостной жалости». Первые дни, возвратясь на постоялый двор, Саша жила так, словно забыла обо всем. Григорий Иванович заходил ежедневно, спрашивал, не может ли ей чем помочь, и с папироской садился на крылечки. Саша, проходя мимо, говорила, «Зашли бы, Григорий Иванович, в светелку, а то здесь плохо наберетесь». И всё что-то делала, работала по двору и по дому. Однажды он застал Сашу на огороде у плетня. Она глядела в степь. Лицо её было спокойное и важное, глаза мрачные, голова повязана чёрным платком. "Уйти хочу. Сил больше нет", думается, сказала она. Тогда Григорий Иванович почувствовал, что жить ему больше незачем. Он до того растерялся и упал духом, что смог проговорить только: "Саша, если не очень уж я против". вышло бы за меня замуж. Саша помнила смутно, что рассказывал ей тогда ночью Григорий Иванович, и сейчас поняла: он несчастный. И пожалела его, и он стал ей вдруг мил, как ребёнок. Теперь каждый день она стала забегать к доктору. Вымыла его избу, окна и двери, чинила его бельё, сама поправила печь в баньке, что стояла полуразвалившаяся на обрыве над речкой. Баньку она истопила и велела Григорию Ивановичу пойти попариться. Когда же он вернулся распаренный, усталый и счастливый, Саша ждала его с самоваром. В избе было чисто, пахло вымытым полом, шалфеем, восковой свечечкой, зажженной в углу. Но когда он заговорил о свадьбе, Саша качала головой. «Не нужно нам этого, Григорий Иванович, грешно, нехорошо». А потом видела, что он плохо спит и страдает, и вздрагивает, когда она нечаянно к нему прикоснется, и согласилась. Плакала до того, что голову всю разломила, но согласилась. И видно против человеческого не пойдёшь. Отец Василий всем этим очень довольный, перевенчал их в конце лета. А на свадьбе выпил три рюмочки и даже сплясал. Григорий Иванович пил в ладоши, а отец Василий топтался, приговаривая: "Ходи изба, ходи печь". Двумя свадьбами как будто благополучно окончилось лето. Григорий Иванович вместе с Сашей жил пока в избеонке, ожидая, когда отстроят земскую больницу. Въ съезджую Сашу сдала и всё время теперь отдавала мужу, стараясь понять его, угодить, не раздражать бабьем своим видом. И хотя на селе точи с прозвали её докторшей, она продолжала носить платочек и тёмные ситцевые платья. Григорий Иванович понял это и не настаивал на ином. Каждый день он читал ей вслух что-нибудь и старался также ни одного дела и ни одной мысли не скрывать от Саши, быть с ней как один человек. Молодые княсики княгини Краснопольские катались по Европе, посылая открытки из разных городов, чему Волков, географию знавший слабо, много дивился. Сегодня, например, пришло письмо из Италии, а завтра из Франции. Как блохи скачут, говорил он Кондратию, который извежливости произносил. «С -с -с -с Кончив уборку хлеба, Александр Вадимович принялся отделывать в милом княжеский дом. Артия штукатуров, обойщиков и столяров стучали молотками по высоким залам, повсюду воняй клеем, извёсткой и стружками. Сам Волков с утра являлся в Милое, причём для порядка до того громко кричал, что рабочие прозвали его Пушка Барин, и нисколько не боялись. В конце сентября, когда с открытием в губерн ней Конской ярмарке оживает весь уезд, начинаются вечера, охоты и свадьбы. Стал поджидать Александр Вадимович молодых и быстро закончил работы в Милом. Вдруг письма из-за границы прекратились. Неужели в Америку махнули? подумал Волков, и через несколько дней получил телеграмму: "Еду, Катя". Сполошился Александр Вадимович, выбрал лучшую тройку белых, как снег, лошадей. Это был подарок молодым по случаю приезда, и долго колебался. Уж очень хотелось самому выйти на вокзал, но и сдержался, только строго наказал кучеру, стуча пальцами в его лоб: "Смотри, у меня духом лети!" А как отвезёшь князе и княгиню сыпь обратно? Да не забудь сказать, что лошади презент. Ну и два, тройка скрылась за горой. Александр Вадимович расстроился, пригорнёлся, сел у окна. Стало ему почему-то жалко дочь, Катю. Выдал замуж с горяча. А девица-то хорошая, кроткая, сирота. И какого чёрта я тогда думал? Эх, боже мой, боже мой. Вот ведь как это всё не того. Не такого бы и надо мужа. вечером вернулся кучер верхом на меренке из княжеской конюшни соскочил у крыльца и вошёл прямо к Александру Вадимовичу у которого даже голова затряслась от волнения ну что привёз привёз Александр Вадимович слава богу благополучно весёлые приехали ничего всё слава богу а что барин князь вот его будто я и не видал как не видал да чего ты молчишь говори голову оторву Да так, князь-то, видишь, ты не приехал, а то нашу барышню привёз. Александр Вадимович только рот разинул. Вошёл Кондратий со свечами. Волка вседе в кресле перевёл на него глаза и сказал: "Беда случилась, Кондратий Иванович". "Что такое? Поезжай-ка ты туда сейчас, да и разузнай". "Ах, боже мой, чую-ло моё сердце". Екатерина Александровна приехала действительно одна, без мужа. Встревоженная управляющим, Катя прошла в зал, сняла дорожное пальто, шляпу и вуаль. Стоя у окна, долго глядела в парк, на Волгу внизу, на луга за Волжье. Глядела долго, вздохнула и обернулась к управляющему, который, стянув на животе сколько мог синюю куртку, чтобы не так уж лезть в глаза утробы, почтительно ждал. «Князь вернется через некоторое время», — нахмурясь проговорила Екатерина Александровна. «Его задержали дела. Отчет по хозяйству и дому вы дадите мне». Покажете все книги. — Желаете ваше сиятельство сначала осмотреть дом или же принести книги? — спросил управляющий. Нет, — Нет-нет, книги потом. И она пошла по всем комнатам, спрашивая, где кабинет князя, где спальня, где больше всего любил он сидеть. Залы внизу были холодные и высокие. Катенька поднялась наверх в покое князя, но только заглянула туда и приказала все комнаты снизу доверху, кроме столовой зала, наглухо закрыть до весны. Для себя же выбрала залцы с цветными стёклами и роялем, и рядом небольшую совсем белую комнату, где около из росцовой, круглый как башня печи, поставили кровать и умывальник. Когда управляющий скрепя сапогами ушёл, Катенька вернулась в зал, села за колоннами у столика, облокотилась на зеркальную его поверхность, в ней опрокинулись красивые её руки в узких до локтя рукавах, прикоснулась щекой к скрещённым пальцам и опять стала глядеть на парк, реку, Луга. Лицо у нее похудело, потемнели пышные волосы, скрученные короны вокруг головы, и дорожное темное платье с кружевами вокруг шеи было строгое и теплое, как у женщины, которая не разрешит себе ни резкого движения, ни опасной мысли, если это может нарушить покой. Сад за окном увидал и осыпался. Между темных конусов ели и нежно желтели поредевшие, поникшие березы. Сквозь тонкие их веточки сквозило небо. Старый клён на поляне разлапился, весь налился пурпуром, вот-вот готовый хмуро уснуть. Ещё зеленели липы, но высокие тополя совсем облетели, и бронзовые листья их устилали дорожке и скошенную траву. Глядя на это увядание, на синюю реку внизу, где полз перевоз, думала Катенька, что теперь наступает долгий, страшно долгий покой. Три прошедших месяца она твердо решила не вспоминать, запереть их на ключ и жизнь построить разумную, суровую. Вдохнув запах увядания и вместе с ветром проникшись сквозь полуотворенную раму окна, она почувствовала горячую каплю на щеке. — Ну, вот этого не надо, — сказала она. — Раз решила, так и будет. Она быстро обернулась, ища платок, встала, взяла сумочку, вынула платок, отерла глаза, налила на пальцы духов, смочила виски и позвонила. Вошел Лакей, и Катенька приказала ему достать из чемодана бювар. Настали сумерки. Их-то и боялась Катенька больше всего. Стоя спиной к окнам, ждала она, когда зажгут свет. Лакей принес бювар из красного софьяна, влез на стул и одно за другой зажег свечи в люстре над столом. Тотчас теплый свет залил лепной потолок, белые стены и погнал синеватые тени за колонны, затеплив по золоту на их завитках. Катенька села к большому столу, подумала и написала. «Алексей, я вас прощаю. Я много думала за эту дорогу и решила, что вы должны жить со мной. Это необходимо для моего спокойствия. Мы будем как брат и сестра, как друзья». Она перечела, постучала к облучком о паркет, подняла хрустящий листок письма, чтобы разорвать, но раздумала и запечатала. В это время высокая дубовая дверь в глубине потихоньку начала раскрываться — И между половинок показалось морщинистое бритое лицо. "Кондратий!" воскликнула Катенька. Он с хлипнув подбежал и припал к плечку. "Здравствуй, милый голубчик", проговорила она, взяв старика за виски и целуя. "Что у нас? Папа что?" "Ненаглядная Катюшенька, изтосковались мы. Какое наше стариковское житье, всё о тебе думали". "Правда? Я так и знала. Конечно, надо было сейчас же к папе поехать, а я сюда" Но мне очень тяжело было, Кондратий. А князюшка где? спросил он шёпотом. Не знаю, Кондратий, ничего не знаю. А злобилась я немного. Она опять вынула из сумки платок и заплакала. Кондратий коснулся её волос, заглядывая в лицо. Кондратий, ведь муж меня бросил, сказала Катя. Батюшки, Светы. Когда она успокоилась немного, рассказала всё, как было. Кондратий долго молчал, поджимал трясущиеся губы, потом проговорил грязь за пальцем. — Вот он каков! — Нет, Катюша, это ему так не пройдет. Катенька не захотела ночевать в Милом, и к полуночи она и Кондратий въезжали в Волково. Уже на плотине Катенька начала волноваться, вдыхая родимый запах прудов и грачиных гнезд. Фонари коляски освещали то лаз через канаву, то угол амбара у крыльца. Оно показалось маленьким и тесным. В двух первых окнах был свет, и Катенька различила в окне склонённую голову отца. Смотри, ничего не говори, понял? торопливо прошептала она, дёргая Кондратия за рукав. Когда Александр Вадимович, поддерживая халат, выбежал в сени и припал к дочери, спрашивая: "Тачурка, радость моя, что случилось?" Катенька солгала, сказала, что князь задерживается в Петербурге неотложное дело. Волков поверил. Не такой он был человек, чтобы не верить. Хитрости не понимал. А какое дело задерживало князя, не спрашивал подробно. Бог их разберёт, чужие дела. Примешься расспрашивать, да и влезешь, как шмель в паутину. Катенька он сразу обозвал княгинюшкой и повёл в малую столовую, где валил до потолка паром большой самовар. Хороша ей богу, породист Екатерина, говорил Александр Вадимович, повёртывая дочь за плечи. Сам налил ей чаю и предлагал всякой еды. У Катеньки даже слёзы навернулись, но она прогнала их и крепко зажмурилась. А я всю хондрил без тебя, говорил отец. А ты, как знаешь, жить один. Ни езжу никуда. Все на меня рассердились, а тут ещё беда. Купил я паровик, потащили мы его через колыванку. Он через мосты провалился. До сих пор из воды труба торчит. Ну а ты, душа моя, как съездила? Я вас блохами обозвал, а князь. Ах, да. Что ж, на старой кровати ляжешь спать. Утомилась я часть дороги. Знаешь, Катюша, я весьма рад тебя видеть. После чая Александр Вадимович, болтая и суетясь, повёл дочь в её девичью комнату. Катеньке становилось всё тоскливее. Так радовалась она подъезжая, но отец, и слова его, и всё вокруг всё потаскнело. Или отвыкла она от всего, или выросла. Прощаясь с Александром Вадимовичем у двери, занавешенной ковром, особенно поняла она, что одинока и нечем этому одиночеству помочь. В комнате не было перемен. Катеньки на сердце ужасно билось, когда войдя, увидела на туалет, карельские кресла, кровать, даже туфельки свои на ковре. Но не прежний уют, запах духов или свежесть пролитой воды, а неживой холодок охватил её плечи, когда сняв платье, села на кровать и стала глядеть в тёмное окошко. Как будто жила здесь другая Катенька, весёлая, невинная и умерла. Её было очень жалко. Жалостно вспомнился и Александр Вадимович, Он очень желал угодить и суетился и болтал о мелочах, а сейчас обиженная ее и равнодушная, мы тем, что ушла она рано спать, даже не поцеловала с ним на прощании, наверное, вздыхает у себя в кабинете. Катенька встала и хотела пойти к отцу, сказать, что очень его любит, и сама нуждается в ласке, но покачав головой, легла на влажные простыни. "Жаль, что у меня нет сестры", подумала она. Я бы её с собой сейчас положила, поцеловала бы милые волосы, объяснила, что женщине очень трудно жить, очень трудно. Все следующие дни у неё была ровная, тихая грусть. Катенька ходила медленно по дому, с улыбкой слушая отца, который повеселел и показывал разбираемые им теперь письма и дневники, новое чудачество. Сидела она на скамейке в саду, подняв голову, глядела, как увядший лист, зацепившись за паутину, покачивается, не может упасть. Деревья были словно из золота на тёмно-синем небе. Так бывает в хрустальные дни бабьего лета. Потом она уехала в Милые. Ей слишком тяжело было скрывать этот соправду. Время пошло однообразно, не нарушаемое ничем. Разлитясь было помещике с визитом к молодой княгине, но о всем было сказано, что Екатерина Александровна больна. Помещики обиделись, а Цуру поставил из-под полы распускать разные слухи. Катя ждала ответа от мужа, и, чтобы не думать, не очень скучать, ходила по хозяйству каждый день, надевая бархатную шубку, отороченную серым мехом. Надвигалась осень. По утрам на пожелтевшей траве лежал иней, отчего зелень казалась сизой. И не подолгу лежала на скатах крыш и у колодца, откуда черпали в глубокие колоды студенную воду, пахнущую илом, и на перилах балкона, и на листве... Каждое утро входила Катенька на конюшню, и конюхи весело отвечали ей на вопросы, улыбаясь, словно она была маленькой. Управляющий, завидев на дворе княгиню, кланялся издали и озабоченно уходил куда-нибудь в амбар, гремя ключами. Катенька не взлюбила управляющего. Спросив у пастуха об овцах, не унес ли какой-нибудь волк этой ночью, заглядывала она и на скотный двор, покрытый навозом. Скотница, сидя на скамейке под коровы, да и лопарное молоко в звенящую дойницу. Оставив соски, вытирала рот и наклоняла голову. Кланялась подошедшей барани. Однажды исходница спросила, сколько Катеньке лет, и назвала при этом барышню ягодкой. На дворе у колодцкой восемь подёнщиц с девок начали рубить капусту в коротком корыте. Весь день бойно костучали тяпками. Котыны лежали на пологе и сидят тут же на корточках, два чумазах мальчика грызли острыми зубами студёные кочерышки. Завидев барыню, девки повертывали к ней румяные лица и перешептывались. Катенька заглядывала в корыто, пахла сладким и чесночным духом капусты. Спрашивала, много ли нарубили, и улыбалась здоровым девушкам, спрашивая. «Вы ведь все девки незамужние?» «Вот Фроську косую у нас пропивать будут. Только женихи все разбежались, боятся. С косого глаза в потьмах мужа не признает». Они звучно смеялись над некрасивой Фроськой. Катенька, отойдя, думала с грустью, что нужно будет опять провести этот день одной. Дома она, заложив руки за спину, ходила по комнатам, или присев у печи и касаясь спиной и затылком тёплых изразцов, глядела через окно на небо, по которому с севера шли облака, полные снега. Снег выпал сразу, на утро покрыл всю траву, садовые скамейки, лёг подушками на пнях. Деревья стояли в инее, Белый, словно опалы, прохладный свет разлился по высоким комнатам. Топились печи. На полу разостланы были половики, а в входной двери наследили валенками. В это утро Катенька, проснувшись, до того обрадовалась чистому этому свету, снегу на окне и горящим печам, что поспешив надеть шубку и валенки, побежала через стеклянную дверь в сад. Мороз ущипнул её за щёки. Снегу от валенок оставались глубокие следы и замёрзлой травы. Катенька, захватив горсти снега, смеялась. Как хорошо, Господи, как хорошо! И словно от этого снега, от веселых белых деревьев, поднявших из-за косогора неподвижные и залитые солнцем снежные верхушки, почувствовала она, что горе пройдет. Как прежде бывала у себя в Волкове, подобрала она шубку и юбку и, выбрав гладкое место, скатилась вниз к реке по снежному скату. Смеясь, полезла была опять наверх, но запыхалась и подошла к воде. Берега подмёрзла, а дальше по всей реке пенис и шурша шло свинцово-серое сало. Катенька вздрогнула от холода и села под деревьями лицом к реке. Потом наверху затявкала собака, и голос лакея позвал к столу. Услышав лай, неподалёку из кустов выскочил заяц. Катенька опять засмеялась, глядя, как собака, скатившись с горы комком, пошла за косым зверем. Всё в этот день радовало Катеньку. И она ждала, что по первопутку приедет отец, но он не приехал. И пришлось одной провести вечер в кресле у печи. Голова ли слишком разгорелась от мороза, или натопили непомерно печь, только начался у Катеньки лёгкий озноб, и от затылка по спине пробежали мурашки. Она глубоко ушла в кресло, щёки у неё вспыхнули. Катенька усмехнулась, глядя на огонь, и положила ногу на ногу. Представился ей Алексей Петрович, когда настойчивый и бледный, в первый раз это было в Москве, стал ее целовать, говоря слова, о которых не нужно было, конечно, в этом одиночестве думать. Спохватилась Катенька, хотела было встать, но и стома легла на нее, не дала двинуться, и словно кто-то принялся открывать и закрывать перед ней свет, показывая картинки. Понеслись в ее памяти воспоминания и волнующие запахи, все, что долго сдерживала она суровым смирением. Она крепко закрыла глаза, положила руку на грудь, и мечты, как метели, обожгли её и ослепили. Пришла коренная зима. Вдоль застывшей реки проносились метели с вися то голыми тальниками, перебрасывались в поля, крутили снегом и насыпали сугробы на замёрзший куст, на стажок в степи, на упавшего путника. Эту зиму Григорий Иванович много читал, выписывая из Петербурга книги и журналы. В журналах он сначала просматривал статьи, отмечая иные строки карандашом, и много раз думывал над всем этим. Потом прочитывал Саше рассказы, ища в них ответа «Как жить».